И ежели далее всего так продолжать, то всякому российского отечества сыну соболезнуя рассуждать надлежит, дабы так славного государства нерадивым смотрением не допустить в конечную гибель и бедство. Вопросы, возбужденные Ягужинским, подверглись дальнейшей разработке в новоучрежденном Верховном Тайном Совете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 Тем ограничился пересмотр.